Настоящая, русская водка, это тебе не самогон, который мы тут палим. Да как она в Америке-то оказалась? А разве Америка и Россия не союзники? По оружию да, но не водкой же. Слушай, а ты часом не шпион. Бутылка неполная, рассуждал я вслух, и пробка уже вскрыта. Я подумал о Марии Фиоле, и об орхидеях итальянца Эмилио. Да, двух-трех рюмок в бутылке не достает. Интимный подарок, значит? Морщинистыми веками Мойков прикрыл свои глаза старого попугая. От собственных уст оторвано. С тем большим наслаждением мы ее сейчас отведаем. Глава одиннадцатая У Реджинальда Блека не было ни своего магазина, ни картинной галереи. Он просто жил в собственном доме. Я, честно говоря, ожидал увидеть нечто вроде двуногой акулы. Вместо этого ко мне вышел скорее щуплый и тихий человек лысый, но зато с очень ухоженной бородкой. Он предложил мне виски с содовой и задал несколько осторожных и сдержанных вопросов. Потом принес из соседней комнаты Две картины и поставил их на мольберт. Это были два рисунка Дега. «Которые из двух вам больше нравится? спросил он. Я показал на правый рисунок. «Почему?» — спросил Блэк. Я затруднился. «А что, обязательно сразу причину указывать?» — ответил я вопросом на вопрос. «Просто меня это интересует». Вы знаете, чьи это работа? Это два рисунка Дега. Любой вам скажет. Вот уж совсем не любой, — отозвался Блэк со странной, чуть смущенной улыбкой, напомнившей мне Танненбаума Смит. Некоторые из моих клиентов, к примеру, не скажут. Вот как странно. Зачем тогда они покупают? — Чтобы у них дома висел Дега, — меланхолично ответил Блэк. Картины — это эмигранты, как и вы. Порой жизнь забрасывает их в самые неожиданные места. Хорошо ли они себя там чувствуют, это уже другой вопрос. Он снял с Мольберта оба рисунка и вынес из соседней комнаты две акварели. — А что это такое? — Знаете? — Это акварели. Сезанна. Блэк кивнул. — Можете сказать... «Какую из них вы считаете лучшей?» «У Сезанна каждая работа хороша», — ответил я. «Но дороже будет, наверное, левая». «Почему?» «Потому что больше?» «Не поэтому. Это поздняя вещь, уже почти кубистская. Очень красивый провансальский пейзаж с горой Сент-Виктуар на горизонте. В одном брюссельском музее была похожая». Блэк тут же стрельнул в меня взглядом, — «Откуда вам это так хорошо известно? Я там несколько месяцев стажировался. Я не видел причин выкладывать ему всю правду. В качестве кого? Как антиквар? Нет, студентом. Но пришлось бросить». Похоже, Блека такой ответ успокоил. «Настоящий антиквар мне не нужен», — объяснил он мне. «Кто же захочет сам себе растить конкурента?» — Что, у меня к этому нет ни малейшего таланта, — поспешил заверить я. Он предложил мне тонкую длинную сигару. Судя по всему, это был добрый знак. Вот и Сильвер перед тем, как взять меня на работу, тоже сигарой угощал. Правда, у Сильвера сигара была бразильская, а здесь настоящая гавана. Я про такие только слышал, а курить ни разу не курил. Картины они как живые существа, изрек Блэк, как женщины. Их нельзя показывать всем и каждому, если хочешь, чтобы они сохранили свое очарование и свою ценность. Вы понимаете, о чем я? Я кивнул, хотя ни черта не понимал. Обычная банальная фраза, даже не банальная истина. По крайней мере, для торговца искусством это так, продолжал вещать Блэк. Картины, которые слишком часто выставляются на нашем профессиональном языке, называются оторвами, в отличие от девственниц, которые всю жизнь находятся в одних руках в частном владении, где их почти никто не видит. Среди знатоков такие картины ценятся выше. Не потому, что они лучше других, а потому, что дарят истинным ценителям радость открытия. «И за это ценители больше платят?» Бляк кивнул. «Это так называемый зуд сноба, но хороший зуд, потому что бывают и извращенцы, особенно в наши дни. Это все от войн. Состояние меняют владельцев. Одни стремительно утрачиваются, и столь же стремительно возникают другие. Старые коллекционеры вынуждены продавать, а новые... У них полно денег» но это не знатоки, чтобы стать знатоком нужно время, терпение и любовь. Я слушал его, а сам лихорадочно думал только об одном: возьмёт он меня на работу или нет. И понемногу начал сомневаться. Уж больно далеко он забрёл в своих рассуждениях вместо того, чтобы продолжать проверять мои знания или уже сделать предложение насчёт жалования. Он, правда, тем временем поставил на мальберт новую картину. «Вам это о чем-нибудь говорит?» Это Моне, женщина в поле с маками. «Вам нравится?» «Великолепно, как покой. Это солнце Франции». А про себя добавил и лагерь для интернированных. Блэк вздохнул, продал человеку, который делает бомбы. Он любит мирные пейзажи.